Глава одиннадцатая «В гневе ты еще красивее!» — шепчет мне на ухо знакомый голос, непонятно, как взявшийся в тереме невест. Не голос, конечно, а меченый. Распахиваю глаза и встречаюсь с его взглядом полным восхищением. Он что, меня преследует? Но вместо негодования по телу разливается тепло удовлетворения. В обозе я его выглядывала в княжьем тереме «Он меня». Щеки предательски краснеют. «Какие глупости!» — шепчу я. «На нас наверняка все смотрят». Мечина не скрывает улыбки. «Конечно смотрят», — тихо говорит он. «У твоей заклятой подружки сейчас глаза лопнут. Как она их вытаращила!» Непроизвольно я издаю смешок и тут же прикрываю рот рукой. Поворачиваюсь и смотрю на лестницу. Драгана с красным от негодования лицом шумно дышит. Она указывает пальцем на нас с но сказать ничего не может. «Какая благодать!» Видимо, все слова от возмущения забыла. Как же такой видный воин обращать внимание на нищенку, а не на нее? Хоть это и плохо, но я чувствую злорадство. Так ей и надо. Щелкнули по носу, чтобы не задирала его высоко. Вот только на нас смотрит не только Драгана с подружками, но и мои новые знакомые из Арно, гордея, со сжатыми в одну линию губами и забава с безмятежным лицом. — Вставай, — тихо говорит мне Мичиной, — не заставляй брать тебя на руки. Только представив, какую пищу он даст для сплетен, я подскакиваю, как ужаленная. — Только попробуй, — шеплю я. — Обязательно, но только не сейчас, — подшучивает он надо мной. Не могу отказать, когда красивые девушки просят». От его слов сердце как будто прижгли раскаленным железом. «Бабник, отказать он не может. Не нужен мне такой повеса, ненавижу подлеца». «Пошли, ничего не зная о моих душевных терзаниях. Княжий сотник легко поднимает сундук. Помогу дотащить сундук до твоей комнаты». «Маришка с такой надеждой смотрит мне в глаза, что я не в силах отказаться». «Ну ладно, помоги», — соглашаюсь я, «но только ради Маришки. Она очень устала». «Ну, разумеется», — ехидно произносит он, «я здесь только для того, чтобы облегчить служанкам жизнь». Я хмыкаю, представив такую картину, и спешу за ним по лестнице. Мечены несет тяжеленный сундук, как будто он ничего не висит. «Ну вот, милорадий я выскажу». Ничуть не запыхавшись, произносит воин. Невеста князя, у нее тяжеленные сундуки таскает. Его небрежная невеста князя возвращает меня к действительности, где я на отборе, а он всего лишь помогает мне из жалости. А я расскажу распорядительнице, что у нее под носом воины ухаживать за невестами князя, догоняет нас Драгана. Ей обязательно надо, чтобы последнее слово осталось за ней. Мечены разворачивается и чуть не сбивает ее сундуком, который он держит в руках. В глазах его полыхает пламя. И совсем не страсти. Я лишь однажды видела такое же, давно, еще в детстве, у воина, который защищал свою семью. Это было страшно. И это было прекрасно. «Где здесь ты видишь воинов?» Крачева спрашивает княже сотник «А говоря про невест...» «Ты и себя имеешь в виду?» Драгана высоко задирает голову, того и гляди, проткнет крышу своим длинным любопытным носом. «Я девушка порядочная, хвостом перед воинами не кручу!» высокомерно произносит Драгана. «Милая!» — голос меченого полон меда. «А ты сама-то как здесь оказалась?» Драгана хлопает своими коровьими глазами, не понимая, что он от нее хочет. «Понятно как! Я записана в списке невест князя от города Волчанска!» Все еще не понимая, куда клонит Меченый, отвечает Драгана. Меченый наконец-то ставит сундук на пол и садится на него. Теперь Драгана стоит перед ним, как ученица перед строгим учителем. «Сдается мне, что ты единственная провалила первый тур отбора!» Словно только сейчас, вспомнив о нем, говорит Меченый. И ты до сих пор здесь? Как так получается?» Драгана наконец-то осознает, какую ловушку она сама себя загнала. «Не твое дело», — бурчит она. «Но как же не мое?» — удивляется Мичиной. «Князь борется со взяткоимством, и оно процветает у него под носом. И кто? Невеста князя!» «Не губи!» Смекнув, чем ей грозит сделка с распорядителем отбора, Драгана хватает война за руку. «Не надо!» — Меченая высвобождает руку и, усмехаясь, возвращает ей же жестокие слова. «А то еще Агния подумает, что ты вертишь хвостом перед сотником. Еще до князя дойдет. Скандал будет!» Драгана так яростно скрипит зубами, того и гляди, сотрет. «Что ты хочешь взамен?» — по-деловому, словно купчиха, спрашивает дочь судьи. «Язык, держи за зубами!» — жестко отвечает Меченый. В его голосе столько льда, что можно обморозиться. «Агнию не смей трогать!» Она лишь кивает и уходит в свою комнату, самую первую от лестницы. «Ну где твоя комната?» — сотник князя и мой защитник подхватывает сундук, а я едва поспеваю за ним. Третье. Я уже перехожу на бег. Куда ты так спешишь? Он не отвечает, лишь ускоряет шаг. Оставляет сундук возле нашей двери, он берет меня за руку и отводит к окну. Не стоит давать повод к сплетням. Наклонившись к моему уху, шепчет он. От его дыхания кожа покрывается мурашками, становится трудно дышать. Я почти не слышу, что он говорит. Вдыхая аромат его кожи, терпкий, как вино, и пряный, как мед. Выходи вечером в сад, просит он хриплым голосом. Я буду ждать тебя на скамейке под яблоней, в глубине сада. Зачарованно я лишь киваю, совершенно не соображая, на что соглашаюсь. Он очерчивает пальцем контур моего лица, заставляя сбиваться дыхание, а сердце замирать в ожидании проводит рукой по моим волосам. «Я буду ждать», — шепчет он, разворачивается и уходит. Как в тумане, я помогаю Маришке затащить сундук в комнату, мира еще не вернулась. Я ложусь на кровать и закрываю глаза. Передо мной возникает образ меченого. И только сейчас я понимаю, что ни разу не вспомнила о Вацлаве в этот день.